Глава 14. «Ваше императорское величество, не желаете отведать бастурму?» Дрогнувшим голосом спросила тетя Мари, указав на тарелку с мясной закуской. «Ой, простите мою наглость». Тут же стушевалась она. «Мари, прошу вас», — тепло улыбнулась Соня. «Можно обращаться ко мне просто по имени. Мы же раньше с вами общались без титулов, и всем это было удобно». «Ну как же», — неуверенно протянула тетя. «Вы же цесаревна». «Аскольд — младший великий княжич. Но, хвала богам, вы относитесь к нему, как и раньше, как к своему племяннику. Вот и ко мне можете относиться, как к жене вашего племянника». Соня еще раз улыбнулась. Изящным движением подцепила серебряной вилочкой кусочек бестурмы с указанной тарелки. «В самом деле вкусно», — мило улыбнулась она моей тете. «Дорогой, не подашь мне вазочку с грибами?» Удивительным образом обстановка за столом сложилась по-семейному теплая. Соня смогла задать тон встречи, и понемногу даже моя мнительная тетушка успокоилась. В шестером мы обсуждали погоду в Африке. Тете Марии и братьям было очень любопытно услышать о другом континенте, из первых уст. Когда основное блюдо поменяли на десерт, мне уже начало казаться, будто бы это не первый наш семейный ужин. Что ж, пришло время поделиться новостями. «Вы на десерт сильно не налегайте», — как бы не изрек я. «Скоро приедет Сонина мама. Она учтиво предупредила, что не голодна и что мы можем не ждать ее к ужину, но чай предложить гости стоит». Все присутствующие за столом замерли. Особо забавно смотрелся Вадим с ножкой гриба, выглядывающего из уголка рта. К чести моего дяди он быстро пришел в себя, докинул гриб в глотку и отложил вилку в сторону. «Мама?» «Моя мама?» — выпалила Соня, вцепившись мне в, в предплечье двумя руками. «Ты так говоришь, ты имеешь в виду Елизавету Александровну?» — кивнул я. «А почему ты не сказал раньше Аскольд?» — удивленно спросила Соня. «Сам недавно узнал, да и момента удобного не нашлось». «Аскольд!» — тетя Мари вскочила с места. «Это что же? Не только цесаревна, но и ее императорское величество?» «И мы с ними...» «В одной гостиной? Это же…» «Вполне нормально. Улыбнулся я, а затем посерьезнел. И вообще, Мари, успокойся. Тебе нельзя так нервничать. А то молоко будет плохо выходить, и Вова психовать начнет». «Эм…» — округлило глаза тетушка, растерявшись. Я улыбнулся и плавно выдохнул, выпустив легкий шлейф ауры Александритов. «Давайте без паники. Это просто Сонина мама, моя теща, еще одна родственница». Попьем чай вместе и мило побеседуем. «Мы... мы тоже?» Неуверенно спросила тетя Мари. «Конечно, пожал я плечами. Вы члены моей семьи. Кроме того, ты и Вадим сейчас мои гости, которых я пригласил к себе. Я не могу и не хочу лишать вас своего гостеприимства». «Но если ее императорскому величеству придется не по вкусу, компания слуг», задал вполне разумный вопрос Глеб. Не могу же я при Софье сказать, что мне плевать, что придется по вкусу, а что нет этой женщине, и что я не собираюсь вилять перед ней хвостом. Я уж хотел было открыть рот, чтобы вежливо ответить, но не успел. Это официальный визит ее императорского величества. Ровным тоном проговорила Соня. Прошу вас, не переживайте. А и я хотели провести этот вечер с вами. Пожалуйста, не лишайте нас этой возможности. Моя ж ты умница, лучше и не скажешь. Ее императорское величество прибыло через 32 минуты после этого разговора. Мы встретили ее кортеж всей семьей перед крыльцом особняка. На территорию въехало несколько машин, но еще больше автомобилей припарковались за забором. Любопытный кортеж. На одних автомобилях висели номера с гербами княжества Выборгского, на других — с гербами великого княжества Киевского. И только на одном автомобиле был герб императорского рода. Если я все правильно понимаю, то императрица сбежала от Годуновых тайно и, стало быть, номер распечатали где-то на стороне и повесили на одну из машин, предоставленных Троекуровыми или Аксаковыми. Вряд ли императрица уезжала из Кремля на своей машине. Любопытно и другое. Сейчас ее императорское величество не прячется. Опять же, если я правильно понял ситуацию, Годунова, мягко говоря, не рады, что птичка выпорхнула из клетки но при этом не могут открыто прислать за ней дружинников-хранителей. Ведь официально императрица свободна и вольна делать то, что пожелает. Правда, остается вариант, что ее могут попытаться выкрасть, перебив охрану свидетелей. «Ваше императорское величество, рад приветствовать вас в своем доме». Я обозначил поклон и поднял голову. Соня, стоящая слева от меня с каменным выражением лица, поздоровалась схожим образом. А вот остальные члены моей семьи Склонились в пояс и замерли в такой позе. Краем глаза я отметил, что некоторые из охранников императрицы недобро смотрят на меня, недовольны столь вольным поклоном. Ну и пусть смотрят. А я посмотрю на императрицу. Величественно в своем черном траурном наряде, грациозно в каждом движении. Рада снова вас видеть, Аскольд Андреевич, судари и сударыни. Не оборачиваясь, она обратилась к своим охранникам. Можете возвращаться. Те склонились в поясном поклоне и почтительно удалились. Все, кроме стройной девушки с русой косой. Едва увидев эту девушку, я тут же вспомнил ее имя. Марта. Та самая недотепа, которая императрица шпыняла во время своего визита в и мудрость. Как я и думал, Марта оказалась единственной верной служанкой императрицы. «Ваше императорское величество, прошу, пройдемте в дом». Горячий чай и пирожные по новому рецепту моего повара ждут не дождутся, когда их отведают. «Что ж, будем с ними вежливы», — величественно произнесла моя теща. Ха, как остроумно. Спустя три минуты мы всемером разместились в гостиной. Императрица первой взяла чашку и, отодвинув одной рукой вуаль, сделала глоток. Очень даже неплохо, — изрекла она, вернув чашку на стол. А затем повернулась к моей тетушке и властно спросила. Мари! «Как ваш ребенок? Растет здоровым?» «Да, ваше императорское величество. Благодарю». Залепетала она и склонила голову. «Хм, рада слышать. Спина императрицы была настолько прямая, будто она палку проглотила. А вы, Борис, Глеб, готовы к новому учебному году?» Строго спросила она. «Конечно, ваше величество. Абсолютно, ваше величество. Эти тоже склонились. Хм, я кашлянул, выпуская легкий поток ауры. «Вам не здоровится, Аскольд Андреевич?» — приподняла бровь теща. «Да вот давление подскочило. К чему бы это, как вы думаете?» «Возможно, вам не стоило смешивать ягоды совершенно разных полей. Вы считаете?» — изобразил я задумчивость. «Мне кажется, одна пусть и крупная ягода, которую ветер сорвал с куста и принес на мое поле, не должна испортить мои ягоды. А мне кажется, что урожай, который можно вырастить с одной этой великолепной ягоды...» превзойдет все возможности вашего поля, Аскольд Андреевич. Если только этот урожай не нарушит мои планы, органично впишется в них. В любом случае, отказываться от своих ягод, не сводя глаз с императрицы, я взял за руку Соню. В угоду новому сорту я не хочу. Но если этот новый сорт органично впишется в экосистему моего поля, буду рад принять его. Семь секунд императрица сидела неподвижно. А затем сняла вуаль вместе с тярой и положила корону вдовы рядом с собой. «Знаете, так неудобно пить чай, когда твое лицо закрывает ткань», бодро произнесла она и взяла пирожное. В полной тишине она его съела и запила чаем. Затем снова посмотрела на тетю Мари и со вздохом произнесла, «Марина, вы ведь все еще кормите?» На этот раз голос императрицы прозвучал довольно учтиво, да и поза ее стала более расслабленной, Хотя не менее величественный да неловко произнесла тетя значит вам не стоит волноваться а то молоко будет плохо выходить после ее слов пять пар глаз удивленно уставились на меня императрица это проигнорировала и потянулась за следующим пирожным прошу с улыбкой протянул я такое же пирожное софье и еще одно взял сам сидим едим пьем чай то и дело смотрим на императрицу Без вуали видно, насколько красиво ее лицо. Несмотря на то, что ей уже почти 51, выглядит Елизавета Александровна моложе моей тетушки. Притом ее черты лица, цвет глаз и волос не такие, как у Сони. Хотя некое общее сходство, которое сложно уловить лишь одним взглядом, отчетливо прослеживается. Между тем и остальные, придя в себя от напора ее величества, смогли перейти к чаю и пирожным. Марина. «Я слышала, вы долго воспитывали Аскольда. Не расскажете, каким он был раньше?» С участливой улыбкой спросила императрица. «Аскольд-то?» «Ну...» Тетушка окунулась в воспоминания и тоже улыбнулась. Активным и добрым ребенком. Заступался за братьев. Был сильным, настоящим образцом для них. После средней школы он даже решил, что не будет поступать в старшую. Говорил, что станет работать и помогать мне. А потом... Она тепло посмотрела на меня. Потом вдруг заявил, что поступит в мудрость. При этом и деньгами нам помогал. А потом обнаружил в себе способности к живе. Хорошо, что тогда он познакомился с Вадимом, и Вадим помог ему научиться управлять своими силами. Эх, мне тогда было нелегко принять, как же быстрый Аскольд стал совсем взрослым. Настоящий старший брат для Глеба и Бори. Видимо, тогда кровь древнего рода и взяла свое. Вот значит как. «Резко стал взрослым». «Да, дети быстро растут», — тихо проговорила императрица и бросила короткий взгляд на Соню. «Этот взгляд не укрылся от моей тети. Несмотря на всю простоту ее натуры, чисто женским тактом она обладает в полной мере». «Аскольд, спасибо за гостеприимство. Рада была повидать вас после долгой разлуки. Но, увы, нам нужно возвращаться. Вова хорошо спит только в своей кроватке», если уложить его по режиму. Пора ехать домой, купать его и укладывать. Ваше императорское величество». Тетя Мари поднялась на ноги и поклонилась. «Прошу вас простить, но мы вынуждены откланяться». «Да, конечно, я понимаю», — улыбнулась теща и перевела взгляд на Вадима. Муж вернулся с битвы. Достойная жена должна устроить ему достойную встречу. Тетушка смутилась, а Глеб с Борей вовсе отвернулись. Спасибо, что приехали. Я поднялся и обнял тетю, пожал руку Вадиму. «Аскольд, провожать нас не нужно. Боря с Глебом с этим прекрасно справятся», — заверила тетя. «Идем, Борис», — хлопнул по плечу моего брата Глеб. Боря с грустью посмотрел на пирожные, на тетушку и Вадима. Затем пирожные в его глазах сменились искрой понимания. Он встал и поклонился императрице. Церемония прощания заняла две минуты. Затем еще три минуты потребовалось слугам, чтобы навести порядок на столе, принести чистые кружки, чайник с горячим чаем и новые пирожные. И вот, наконец, двери гостиной закрылись, и мы остались втроем. Императрица резко вскочила со своего кресла и бросилась к Соне. Вдолбленные длительными тренировками рефлексы сделали свое дело. Моя жена подалась вперед, чтобы нанести удар на опережение, но теща меня удивила, успев поставить блок. «Что ты творишь, мама?» Изумленно воскликнула Соня. «Обнять тебя хотела!» Ошарашенно выпалила императрица. «Ну так обнимай, а не кидайся так внезапно!» Пару секунд они ошеломленно смотрели друг другу в глаза. Затем одновременно улыбнулись и бросились друг другу в объятия. Хорошо, что я не стал предотвращать их столкновение. «Мама, я так скучала. Я тоже, солнышко. Ни дня не проходило, чтобы я не думала о тебе». Обе всхлипывали и заливались слезами. Взяв чашку чая, я молча направился к двери, ведущей на веранду. — Ты так выросла, стала настоящей красавицей. — А ты совсем не изменилась, мама. — Мама! — Боги, неужели этот день настал? Прости, что так долго. Если бы я сбежала раньше, ты была бы в опасности. Не извиняйся, мама, главное... — У Боги, как же я рада. Я закрыл за собой дверь и плюхнулся в плетеное кресло. Что за трогательная сцена? Интересно, а мой настоящий отец пустит скупую слезу, когда мы наконец-то увидимся?